Глава 18. Самый лучший фарфор. На юго-востоке Китая, на берегу реки Янцзы, притаилась скромная провинция Дзянси. Скромная, потому что за пределами Поднебесной о ней мало кто слышал. Но это не значит, что она не достойна внимания. Как раз наоборот. В Дзянси, например, расположено второе по величине пресноводное озеро Китая Уянху. Другая природная достопримечательность гора Лунхушань, гора драконов и тигров. Действительно ли на ней обитали драконы и тигры неизвестно. Зато подтверждено, что последние пару тысяч лет на ней жили даосы, которые искали рецепт бессмертия, занимались алхимией и магией. Многие из этих людей объявлены святыми. Считается, что некоторые из них действительно обрели бессмертие, живут среди духов а может даже появляются среди людей, но не открываются им. Жизнь и описание этих даосов отражены в китайской литературе. Они пользуются уважением во всей Поднебесной. На горе естественно есть много храмов, парков и достопримечательностей. Причём это не единственная даосская гора в Дзянси. Таких тут 5-6, все очень живописные, со множеством мистических легенд. На горах растёт чай Самый известный сорт зелёный чай Лушанский Юнь У, Облачный туман. Когда-то это был сорт дикого чая, но позже буддийские монахи одомашнили его. А при династии Сун он уже вошёл в список товаров, которыми местные власти платили подати императорскому двору. Природа Цзянси безусловно прекрасна, но главная отличительная черта этой провинции производство лучшего в Китае фарфора. Самый красивый и тонкий фарфор делают в уезде Дзиндэджэнь. Про посуду из дзиндэджэньского фарфора говорят, что она тонкая, как бумага, а в целом насчитывается более трех тысяч наименований изделий из него. Дзиндэджэньский фарфор является региональным брендом, и власти строго следят за тем, чтобы его не подделывали в других провинциях. Жители Поднебесной называют его сутью китайской национальной культуры. Секрет местного фарфора в уникальном сырье. Здесь есть залежи фарфорового камня и каулина, которые имеют специфический химический состав. Каулин – это наиболее важное сырье в керамической промышленности. Само же его название происходит от горы Гаулин, которая находится на севере Дзиндадженя. У фарфора множество сортов, различающихся технологией производства. Поэтому изделия из него могут быть разными по цвету и физическим характеристикам. История фарфора превышает 2000 лет. Изначально из него делали посуду, а примерно 15 веков назад стали производить статуэтки. Сперва создавали фарфоровых львов и слонов, потом ассортимент расширился до изображений Будды, цветов, растений, рыб и насекомых, исторических и фольклорных персонажей и так далее. Конечно, его коллекционируют. Есть специальные курсы для интересующихся фарфором. Там рассказывают о его истории, учит умению определять возраст изделий и их подлинность. Родоначальником дин-дэ дженского фарфора называют Цзяо Яня, который родился в 304 году на территории нынешней провинции Хэбэй. Когда он умер, не известно, может, обрёл бессмертие. В начале своей карьеры он служил чиновником в провинциях Фуцзянь, Гэцзянь и Дяньси. При этом он был человеком прямым, принципиальным и резал правду матку не стесняясь начальников. В результате он стал жертвой интриг, был понижен в должности и отправлен в Дзинда-Джэнь. Когда Джао Янь работал в Джидзяне, он интересовался фарфором и освоил все этапы его изготовления, от гончарного круга до печи для обжига. Так как он по-прежнему оставался чиновником, то есть имел определенную власть, Джао Янь использовал свои полномочия для усовершенствования производственных процессов и повысил уровень местной технологии изготовления фарфора и качество продукции. Последующие поколения мастеров поклонялись ему и строили храмы в его честь. Я уже упоминал про культ предков в Китае. Соответственно, Цзяо Янь, согласно этим традициям, стал святым для производителей фарфора. Вообще, так как провинция Дзянси тяготеет к даосизму, в местной фарфоровой отрасли сильны суеверия. Кроме поклонения Дяо Яню и некоторым другим известным мастерам, фарфоровые дела молятся богу земли, даосское божество. Чтобы везло с добычей качественного сырья, проводят религиозные мистические ритуалы вроде разогрева печи богами, приветствия богов и так далее. В Диндэджене -де действует народная выставка древней печи, туристический комплекс, посвящённый керамике и фарфору. Он занимает 83 га включает в себя парк, выставку, объекты развлечений и досуга. Его строительство началось в 1980 году. Там можно посмотреть древние печи и мастерские. Ежегодно в середине октября там проводится Джиндэчжэнский международный праздник фарфора, в рамках которого организуются торговые ярмарки и выставки. Интересно, что помимо экскурсий и приобретения изделий, туристам предлагаются колоритные блюда местной кухни. Самые необычные из которых – собачатина по-лыпински. Лэпин – населенный пункт в Дзин-де-Джене. Собачатину готовят на пару или варят. Говорят, что это вкусно и полезно. Справедливости ради скажу, что собак для еды специально выращивают на фермах, а не ловят на улице. Конечно, одним фарфором дело не ограничивается. В Дзян-Си много интересных явлений как в области культуры, так и в экономике. Провинция эта, как я уже говорил ранее, довольно самодостаточная. Люди в ней живут спокойные и скромные. Местные предприниматели, ганьшаны, как и во многих других регионах Китая, делают ставку на маленькую наценку и получение большой прибыли за счёт гигантского товарооборота. Жители Дянси хороши в торговле в силу исторических причин. Исторически здесь производились самые разные товары, которые расходились не только по Китаю, но и по всему миру. Зерно, чай, фарфор, бумага, ткань, дерево, табак, индиго, лекарства, соль, книги, бакалея всё это имеет давние традиции производства в этой провинции. Отправная точка бизнеса большинства местных предпринимателей продажи товаров, произведённых на их малой родине. Обычно у них очень широкий ассортимент предлагаемой продукции. Однако, несмотря на сильные стороны в виде древних традиций ведения бизнеса и гибкости в принятии решений, У местных воротил есть и слабые стороны. Например, низкий уровень конкурентоспособности, рассредоточение капитала, относительно малые масштабы бизнеса, гончаны больше предпочитают управлять несколькими малыми предприятиями, а не одним большим. Китайцы в целом придают огромное значение семье и своему роду, любят родные провинции и переживают за их развитие. Но жители Дянси в этом превосходят соседей. Значительную долю прибыли бизнесмены направляют на благотворительность, помощь в борьбе со стихийными бедствиями, строительство мостов и дорог, школ и больниц. Прибыль также перераспределяется между родственниками. Богатые делятся с бедными. Надо сказать, что такое явление встречается в китайских семьях в разных провинциях. Взрослые и дети зарабатывают деньги, кто-то больше, кто-то меньше, потом глава семьи вдруг собирает всё воедино и делит между детьми поровну. И никто не может ослушаться, поскольку, как говорит моя знакомая китаянка, самый большой будда в жизни человека это его родители. Строительство храмов предков это отдельная тема в дзенси. Как только дзенсииц богатеет, он сразу приступает к главному делу своей жизни строит храм предков. Если такой уже существует, то можно сделать его больше и роскошнее. Храм не только культовое сооружение, там могут собираться, чтобы обсудить дела, пообщаться с друзьями, то есть в некотором роде это клуб. Храмы строят не только в Дзянси, но и в других провинциях. Это делают как дзянсицы, работающие на чужбине, так и другие китайцы, исповедующие культ предков. Мой знакомый из Дзянси рассказывал, что храм его семьи представляет собой трёхэтажный дом, в самом большом зале которого развешаны таблички с именами предков. Два раза в год вся родня собирается, чтобы почтить их память. Один раз для почитания родоначальника, второй раз, чтобы провести памятные ритуалы во имя всех предков. Общее число родственников превышает 1000 человек, но они считаются близкими и должны помогать друг другу. С одной стороны, социальные проекты и поддержка родственников, безусловно, дела хорошие, но с другой стороны, в результате у местных предпринимателей почти никогда нет лишних денег на новые масштабные проекты. Также жители Денси обладают весьма традиционными взглядами на ведение дел. Они руководствуются принципами конфуцианства и даосизма, умеют довольствоваться малым, в соответствии с принципом сохранения баланса и ни ян готов к переменам. Если сейчас мало денег, то потом станет много, а затем опять мало. И считают, что главное это семья, с которой не страшны трудности, а всё остальное вторично и так далее. Поэтому китайцы из других провинций полагают, что у дзянсийцев мало амбиций, и по своей сути они не бизнесмены. В силу любви к традиционным ценностям, местные предприниматели также придают большое значение деловой этике и репутации, поэтому считаются людьми надёжными. Главная мотивация для занятия бизнесом здесь стремление прокормить семью. Ганьшаны не хотят никому ничего доказывать, как джудянцы, и не будут заниматься бизнесом чисто из любви к искусству как, например, фудзянцы. Если у них есть стабильный доход, позволяющий жить достойно, то они совсем не обязательно захотят пробовать себя в таком занятии, как бизнес. При этом нельзя обвинить их в зашоренности или излишнем консерватизме. Из выдающихся предпринимателей родом из провинции Дянси можно упомянуть, например, Дуань Юнпина, родившегося в уезде Тайхе. Он является основателем и президентом Гуандунской корпорации Бубугао. Звучит забавно, но означает шаг за шагом ввысь. Сам я в первый раз обратил внимание на эту компанию, когда увидел, что в её рекламе снимается Арнольд Шварценеггер. В России эту фирму обозначают как BBK. Huawei является одним из лидеров в сфере производства электроники. Именно она выпускает смартфоны под брендами Oppo и Vivo. Состояние Дуань Юнпина примерно 1 млрд 600 млн долларов. Другой интересный персонаж, Ли Линьбин, родился в 1967 году в посёлке Сяотан, провинции Цзянси. В 2000 он основал компанию литиевой промышленности Ганьфэн. Сфера деятельности которой включает производство, импорт и экспорт химических веществ, продажу химической продукции, выплавку цветных металлов, производство аккумуляторов, исследования и разработку технологий переработки ресурсов а также инвестиционную деятельность. В 2022 году состояние Лилиан Бина достигло 5 млрд 200 млн долларов.